О собачьем месте, поводках и ошейниках В городской квартире для собаки надо выделить постоянное место, где она смогла бы отдыхать. В комнате такой собачий уголок должен хорошо освещаться и находиться подальше от отопительной батареи и холодильника. На пол следует положить коврик или сложное в несколько раз старое одеяло. Поверх коврика или одеяла кладется Матерчатая подстилка, которую время от времени нужно менять. Место для отдыха должно быть всегда чистым. Можно сделать и деревянную лежанку. Из четырех тщательно остроганных досок надо сбить раму длиной полтора, шириной один метр и высотой десять сантиметров, наподобие детской песочницы. На раму натяните брезент, парусину, мешковину или какую-нибудь плотную ткань и прибейте гвоздями. Поверх следует также положить матерчатую подстилку. Так оборудуют место отдыха для крупных собак, боксеров, доберманов, овчарок и других. А для маленьких собак — карликовых, пуделей, шпицев — Японских хинов и иных достаточно поставить картонную коробку с низкими бортами или корзинку, положив туда коврик или плотную ткань. Нельзя устраивать место для собаки на кухне, в коридоре, а тем более в ванной комнате. Для дворового содержания собаки необходима будка. Делается она тоже из хорошо остроганных досок. Размеры будки длина 1 метр, ширина 90 сантиметров, высота 80 сантиметров. Крыша должна быть плоская, с катом назад, и съемная. Перед будкой можно положить щит 1 метр на 1 метр метра. Рядом с будкой обычно вкапывают стоп с кольцом для крепления цепи. Решив взять в дом четвероногого питомца, вы должны позаботиться и о таких предметах, как поводок и ошейник. Намордник вы приобретете позднее, когда собака подрастет. Ошейников надо иметь два. Из мягкой кожи для щенка и толстой, крепкой для взрослой собаки. Поводков понадобится тоже два. Один трехметровый и другой пятиметровый. Для выгула крупных сильных собак немецкой овчарки, кавказской овчарки, дога можно приобрести строгий ошейник. Но он пригодится лишь в том случае, если собака недостаточно послушна во время прогулок. Щенок подсказывает кличку. Пока он спит, сказал Жене, давайте придумаем ему кличку. «Только хочу предупредить, что кличка должна обязательно начинаться на букву А». «Почему?» — спросил СВ. «В клубах собаководства есть такое правило», — пояснил Женя. «Всех родившихся от одной собаки-щенков называть на какую-нибудь одну букву алфавита. Это нужно для того, чтобы легче вести учет собак специалистам, занимающимся племенной работой». Поскольку это первые щенки от Гесса и Атрикс, то клуб решил в честь матери всем щенкам дать клички, которые бы начинались на букву «А». Мы задумались. Может быть, Акбар нерешительно предложил СВ? Нет, Акбаром не надо, — возразила Тамара. Недалеко живет уже один Акбар. А если Атос? Это было мое предложение. «Не советую», — сказал Женя. «Уж слишком много среди доберманов атосов Потом предложения посыпались одно за другим. Арго, Аякс, Альгис, ага Антей, Алекс, Абрек, Амур, Атаман, Азил. Но ни одна из этих кличек нам не нравилась. Не надеясь больше на свою фантазию, мы взялись за энциклопедический словарь, справочники, журналы, но и в них не нашли ничего подходящего. Вот если бы на какую-нибудь другую букву вздохнула Тамара. И тут неожиданно проснулся щенок. Он поднял мордочку, огляделся по сторонам и снова издал свое короткое «ай». — Что же ты все время айкаешь? — сказала Тамара. «Слушайте», — повернулся она к нам, — «а если мы назовем его Айк?» Или все мы уже устали от поисков, или кличка действительно подходила к нашему малышу, но только мы мгновенно согласились с этим предложением. А спустя некоторое время в родословной собачьем паспорте, который выдается в клубе, появилась запись «Айк Доберман». Коричнево-подпалый. Родился 31 марта 1973 года. Отец Гес, мать Атрикс фон Мальхаверзе. Как назвать? Дать кличку собаке — это дело владельца. А вот на какую букву алфавита это решает клуб собаководства. Случается, что владелец еще до приобретения щенка наметил ему кличку, а в клубе определена другая начальная буква. В этом нет ничего страшного. У собаки может быть двойное имя. Одна кличка будет начинаться с той буквы, которую предложил клуб, а другая кличка — та, которую выбрали вы. К примеру, вы решили назвать щенка Айком, а в клубе сказали, что кличка должна начинаться на букву «Н». Допустим, вы выбрали «Норт», тогда в родословной записали бы «Норт-Айк». Не рекомендуется называть собак именами людей. В качестве кличек использовать названия природных явлений — гром, буран, планет, Марс, Сатурн, музыкальных инструментов — лира, кларнет, зверей, белка, рысь, географические названия — Амур, Казбек и так далее. Можно кличку сочините таким образом, взять начальные буквы имен членов вашей семьи. Скажем, из имен Григорий, Раиса, Елена складывается хорошая кличка Грей. Можно покомбинировать буквами и слогами кличек предков питомца. В родословных некоторых пород собак встречаются частицы фон и де Например, Атрикс фон Мальхаверзея или Лютинде Жарден Пенкон. Частицы указывают, что далее следует название питомника, где родилась собака. В первом случае это питомник Мальхаверзея, Германия, во втором Жарден Пенкон, Франция. Уже сама кличка порой бывает весьма красноречивой характеристикой собаки. Пушинка! значит небольшая лохматая белого окрас собачон ласково и добрае а вот цезарь это что то солидное возможно док сенбернар юфаунленд московская сторожевая овчарка слово собака большая строгая но во всех случаях желательно чтобы кличка была короткой звучной легко произносимый, по возможности, нечасто употребляемый. Как все интересно! Начало мая в Москве выдалось солнечным, теплым. В эти дни мы часто выходили с айком на прогулки. Ультрафиолетовые солнечные лучи очень полезны для щенка. Они оберегают от рахита, делают организм крепким. Пока айкушка был еще слишком мал, Гулять мы выносили его на руках. Эти прогулки были довольно короткими, шесть раз в день по пять-десять минут. Первое время он боялся отходить от нас, сидел рядом у ног, и нам приходилось делать несколько шагов в сторону, чтобы заставить малыша двигаться. Стоило отойти немного, как питомец тут же подбегал к нам и вновь усаживался у ног. Щенок уже начинал интересоваться окружающим. Первое, что привлекло его внимание, — большой, сухой, Прошлогодний лист клёна. Айк осторожно тронул его лапой. Лист хрустнул. Малыш сел возле него, потянул к нему мордочку, а как только коснулся листа носом, отдёрнул его. Он ещё дважды попытался понюхать лист. Интерес брал верх над страхом. Но вдруг щенок отпрыгнул от листа и тявкнул. Этот звук, звонкий, тоненький, был, видно, для Айка большой неожиданностью. Он присел на мгновение и огляделся по сторонам, недоумевая, кто бы это мог сделать. Посидев немного, щенок снова подошел и обнюхал лист. Попробовал его лапкой раз, другой, третий. Вероятно, лист показался ему занятной игрушкой, потому что через несколько минут он уже кусал его своими острыми, как иголочки зубами, поддавал лапками. Чтобы щенок больше двигался во время прогулок, мы с ним играли. Брали с СВ тенистый мячик расходились на несколько шагов и перекатывали ее друг другу. Малышу очень нравилось догонять мяч. Бегая за ним, Айк развивал лапки, грудь, легкие и становился крепче. Когда щенок привык к кличке, мы с Сережей расходились в разные стороны и поочередно звали его к себе. Айк подбегал, мы гладили его по спине и повторяли «хорошо, хорошо». Шли дни. Айк рос, хотя нам это было не особенно заметно. Зато соседи, не видя его несколько дней, говорили «ну и растет он у вас, как на дрожжах». Каждый день в характере нашего питомца... Появлялось что-нибудь новое. Айк становился смелее. Через несколько недель он уже хорошо изучил маршрут прогулок и даже позволял себе некоторые вольности. Если, например, ему не нравился сильный ветер или редкий осенний дождь, Айк проворно направлялся домой. Не успеешь повернуться, как коричневая спинка уже мелькает вдали. Бегом догоняешь щенка, возвращаешь на площадку за домом и говоришь «гулять, гулять!» Вроде заинтересовался чем-то, но глядь, снова нет его, значит, сидит у подъезда. Как-то раз по дороге домой Айку встретился котенок, который весь взъерошился, выгнул спину дугой, хвост под себя подобрал и застыл на месте. Остановился и айк Это была его первая встреча с неизвестным зверем. Щенок даже присел от удивления. Смешно наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, Айк рассматривал котенка. Они, возможно, даже и подружились бы, но я подбежал и поспешно забрал Айка на руки. Если бы это был домашний котенок, можно было бы и не препятствовать знакомству. А вдруг котенок носитель стригущего лишая, очень опасного для животных и человека заболевания? Как только я взял Айка на руки, котенок перестал сердиться и юркнул в маленькое окошечко, ведущее в подвал. Во время прогулок было интересно наблюдать, как айк реагирует на всякие неожиданности. Вот с цветка на нос щенку упала капелька воды. И он от растерянности не знает, что делать — снова подойти к цветку или обойти его стороной. Бабочка вспорхнула опять растерянность. В такие моменты тот из нас, кто гулял с Айком, гладил его по спине и повторял «хорошо». «Хорошо». Нужно было приучить его к неожиданностям, показать, что все живое, что попадалось на пути — стрекоза, бабочка, лягушка, жук, котенок — это друзья, а не враги. Мы не боялись, что щенок станет добродушным, неразборчивым друзьям и врагам. Мы не хотели, чтобы он обижал слабых и беззащитных.